Глава восьмая. Визит сержанта Смита. Огромная библиотека Уильт Лоджа была ярко освещена, так как окна не были закрыты. То любопытному прохожему, пожелавшему узнать, что творилось в комнате, стоило только перепрыгнуть через низкую каменную стену, и пробраться сквозь мокрые кусты, чтобы удовлетворить свое любопытство. Уильт Лодж находился между Истбурном и Уильмингтоном. Местность пустынная, малопосещаемая. Уайзман, истбурнский констебль, не отличался любопытством. Проходя мимо Уильда, он только заметил, что целое море света отражается на лужайке перед домом. Было 9 часов вечера, и, по официальным данным, солнцу только что полагалось зайти. Но дождевые тучи нависли так низко, что вся местность была погружена в глубочайший мрак, поглотивший приветливые домики и зеленые поля. Констебль дошел до конца своего участка, где его нетерпеливо ожидал начальник. «Все в порядке, сержант», — отрапортовал он. «Только у старого минуты ярко горит огонь, и ставни не закрыты». «Пожалуй, следовало бы предостеречь его», — сказал сержант, собираясь сесть на велосипед. Он уже поставил ногу на подножку, но остановился в нерешимости. «Лучше было бы мне самому пойти к нему, но, полагаю, он не очень-то обрадуется при виде меня». Он ухмыльнулся, потом прибавил. «Со старым минутом что-нибудь не ладно, а? Действительно так. Добродушно согласился констебль». Его участок был малолюден, и он скучал. Он был бы очень доволен, если бы ему удалось продлить разговор со своим общительным начальником, болтливость которого указывала на то, что он изрядно выпил и, следовательно, был готов беседовать с первым встречным. Пойдем к этой стене, сказал сержант Смит и подвел свой велосипед к стене дома. Минут опасный старик, произнес он. Словно я не знал этого. — воскликнул Уайзман, вспоминая многочисленные рапорты и справки. «Вы должны помнить это, Уайзман», — продолжал сержант. «И если я говорю опасный, то хочу этим сказать, что он способен зазвать к себе констебля и напоить, чтобы потом донести на него». «Господи!» — сказал Уайзман, пораженный подобной низостью. Сержант Смит кивнул головой. «Да, он способен на это. Я уже давно знаю его». По крайней мере, видел его раньше. Я знавал его в Метебелленде и повторяю, что нет гадости, на которую не был бы способен Минют, будь он проклят. «Держу пари, что вы побывали в переделках», — подзадоривал его констебль. «Вы угадали», — ответил сержант. Он появился в изборне сравнительно недавно, всего лишь 4 года тому назад, и был обязан своим повышением протекции, так говорили но никто не знал, чьей именно. Некоторые предполагали, что Джон Минют помог ему получить нашивки сержанта. Но люди, хорошо знавшие Смита, опровергали подобную мысль, так как ни разу не слыхали, чтобы он сказал что-нибудь хорошее про своего предполагаемого покровителя. Констебль Уайзман, глубокий мыслитель, тайно увлекавшийся чтением сенсационных детективных романов, Однажды должен был подать жалобу на Джона Менюта за нарушение постановлений полиции, и в страхе ожидал, что сержант немедленно приостановит преследование своего патрона, но, к величайшему его удивлению и удовольствию, сержант Смит не только препятствовал, но еще помог ему, и менют был оштрафован на 20 шиллингов. Вы обойдете еще раз ваш участок, Констебль, внезапно сказал сержант. «А я заеду в этот чертовский дом и посмотрю, в чем там дело». И он сел на велосипед, поднялся на холм, остановился перед Уильт-лоджем и прислонил велосипед к стене. Перепрыгнув через стену, он пошел по лужайке, стараясь не ступать на дорожку, посыпанную гравием, чтобы не выдать своего присутствия. Дойдя до окна, он остановился и заглянул в комнату. Хотя окно было открыто, в камине горел огонь. К великому удовольствию сержанта Джон Минют был один. Он сидел в глубоком кресле в своей любимой позе, засунув руки в карманы и опустив голову на грудь. Услыхав шум шагов, он поднял голову и встал как раз в ту минуту, когда промокший насквозь от дождя сержант показался у окна. «А, это вы, вы!» — проворчал Джон Минют. «Что вам угодно? Вы один?» спросил сержант, обратясь к нему как к равному. «Входите». Библиотека мистера Минюта была обставлена Истбурнским художественным мебельным обществом, имевшим свои отделения в Гестингсе, Бигсхилле, Брайтоне и даже в Лондоне. Мебель была из темного резного дуба. Библиотека состояла из одного большого книжного шкафа, полки которого были уставлены книгами одинаково переплетенными. Книги были проданы крупным лондонским книгопродавцом, и в число их входили, по желанию мистера Минюта, сто лучших книг, книги, которые помогают моему образованию, британская энциклопедия и 20 переплетенных томов еженедельного журнала, название которого не так важно, ибо Джон Минют мало интересовался биллетристикой. Сержант вытер ноги о соломенный половик и вошел не без колебания в комнату. «Вы славно устроились, Джон», — сказал он. «Что вам угодно», — спросил Минют не особенно любезно. «Я считал нужным зайти к вам. Мой констебль сообщил мне, что вы держите окна открытыми, и мой долг предостеречь вас. Тут появляются воры, Джон». «Я знаю одного», — сказал Джон Минут, пристально глядя на сержанта. «Ваш констебль, как вы его называете, вероятно, этот тупоголовый осел Уайзман. Я редко беспокою вас», — произнес сержант, снимая дождевик. «Но сегодня мне почему-то очень хотелось повидать вас. Мой констебль напомнил мне былое, Джон». «Надеюсь, неприятное для вас», — нелюбезно заметил Джон Минют. «В четырехстах милях от Гуэла находится славное золотое местечко», Задумчиво произнес сержант. В полмиля от Кэпшта находится славный водопадец, заметил минут, «Но «ну которого муниципалитет держал грабителей, нападавших на почту и опустошавших чужие чемоданы. Сержант Смит улыбнулся. Славная шутка, произнес он. Но осмеливаюсь напомнить вам, что люди там были очень снисходительны и заботились даже о лицах, присваивавших чужую землю. И убивавших, что вам угодно? Снова спросил Джон минут. Тот ухмыльнулся. Просто зашел поболтать с вами, объяснил он. Я не видел вас почти целый год. На службе у полиции не разбогатеешь, даже если и получаешь каждую неделю пару фунтов из честного источника. Ах, какое это было чудное времячко, когда мы служили в мотобельской полиции, Джон, не правда ли? «О, боже мой!» — воскликнул он, задумчиво глядя на огонь. «Когда я вспоминаю, как я стоял в канцелярии в Солсбори и торжественно присягал, что старик Джон Гэддинг передал вам на смертном одре все свои права на сейбические золотые россыпи, когда я вспоминаю все ложные показания, которые давал я, официальный слуга закона, так сказать, то я краснею сам за себя». «Но навряд ли вы краснеете при воспоминании, как вы с вашими товарищами ограбили склад Говшина и убили его», — спросил Джон Минют. «Я не пожалел бы больших денег, чтобы увидеть краску на вашем лице, Кроули. А теперь скажите мне, наконец, зачем вы пришли. Если за деньгами, то вы их не получите. Если вы желаете повышения, то вы не заслужили его. Если вам нужен добрый совет, то... Другой остановил его движением руки. «Мне не нужны ваши советы, Джон. Я только хотел напомнить вам, что вы обещали мне выделить кругленькую сумму из сибических капиталов, которые, как я слышал, доходят до 2 миллионов. Вам уже хорошо заплатили», — отрывисто произнес Джон Минют. «Пятьсот фунтов совсем немного за потерю вечного спасения души», — ответил сержант и, накинув дождевик на могучие плечи, направился к окну. «Вы слушайте меня, Джон Минют». Все его напускное добродушие мигом слетело с него. И теперь заговорил Генри Кроули, преступник. «Не воображайте, что я удовлетворюсь парой фунтов в неделю. Или вы исполните ваши обещания, или же я начну действовать». «Пожалуйста, известите меня, когда начнете», — сказал Джон Минют. «Я пришлю вам бутылочку прохладительного. Ваши шутки меня нисколько не забавляют». Были последние слова сержанта, и он вышел в сад. Как и прежде, он не пошел к воротам, а предпочел перепрыгнуть через каменную стену на дорогу и очень был доволен своей предусмотрительностью, когда увидел автомобиль, въехавший в сад и остановившийся перед подъездом. В то же мгновение он прыгнул обратно в сад и, бесшумно подкравшись к автомобилю, стал прислушиваться. Два голоса он узнал, третий был ему незнаком. Но он слышал, что его называли инспектором, и ему очень хотелось установить его личность. К сожалению, его любопытство так и осталось неудовлетворенным, ибо когда он прокрался к лужайке, с которой можно было заглянуть в библиотеку, Джон Минют уже успел закрыть окна, и задвинуть ставни. Трое посетителей уилт лоджа были Джаспер Каоль, Мэйни Толь и кренастый мужчина средних лет, говоривший медленно, но авторитетно. Это был инспектор наш из Скотланд-Ярда, ведший расследование о подлоге. Менют принял их в библиотеке. Инспектора он знал уже давно. Джаспер привез Мэй по просьбе Джона Менюта, вызвавшего его телеграммой. «Что нового?» — спросил хозяин. «Мне кажется, я нашел вашего мистера Холланда», — ответил инспектор, и, вынув из внутреннего кармана туго набитый бумажник, извлек из него моментальный снимок, изображавший большой автомобиль, перед которым стоял невысокий человек в костюме шофера. Вот этот парень назвал себя Рексом Холландом и послал рассыльного в банк. Я нашел фотографию в квартире, в которой произошел несчастный случай. По-видимому, она выпала из кармана этого человека. Я навел справки и узнал, что снимок произведен фотографом в путне, и что человек зашел за снимками в 10 часов утра того же самого дня, когда послал рассыльного. По всей вероятности, он разглядывал их в ожидании посланного, и один из них выскользнул и упал. «Во всяком случае, рассыльный узнал его». «И вы действительно уверены, что этот человек Рекс Холланд?» Инспектор покачал головой. «Я полагаю, что он принадлежит к шайке», — произнес он. «Не думаю, чтобы нам когда-нибудь удалось найти Рекса Холланда, так как, по-видимому, многие члены шайки прикрывались этим именем, когда обстоятельства этого требовали». Нам лишь удалось установить, что он жил под именем Филдгема и приехал из Австралии. Это же имя он назвал фотографу. Нам еще известно, что он несколько раз ехал по Портсмутроуду, управляя автомобилем, в котором сидел ближайший сотрудник Рекса Холланда. Я разослал своих людей для дальнейшего расследования и, по мнению гесселмирской полиции, Автомобиль этот принадлежал господину, жившему в уединенном коттедже недалеко от гессел Владелец затратил значительную сумму на перестройку дома, провел электричество и телефон. Завтра я буду в состоянии дать вам более подробные сведения. Остаток вечера они провели в различных предположениях о личности преступника. Девушка молча слушала их. И было уже очень поздно, когда Джон Минют мог посвятить ей все свое внимание. Я попросил тебя приехать ко мне, сказал он, потому что я немного за тебя беспокоюсь. Вы беспокоитесь за меня, дядя? удивленно произнесла она. Он кивнул головой. Остальные отправились в кабинет Джаспера, и они остались одни. Когда мы с тобой завтракали на днях в совой. Сказал он, «Мы говорили о твоем замужестве, и я просил тебя не предпринимать ничего в течение двух недель». Она кивнула головой. «Я именно для того только и приехала, чтобы поговорить с вами по этому поводу. Дядя, скажите мне, почему вы хотите, чтобы моя свадьба была отложена на две недели, и почему вы хотите, чтобы я вообще вышла замуж?» Прежде чем ответить ей... Он прошелся несколько раз взад и вперед по комнате. «Мэй», — сказал он, — «ты, конечно, слыхала обо мне много дурного. Я вел бурную жизнь на юге Африки, и у меня был только один друг, которому я питал полное доверие. Это был твой отец. Когда мне приходилось плохо, он не оставлял меня. Он не беспокоил меня, когда я был при деньгах, и не отказывал мне в них, когда я оставался без гроша. Если он помогал мне, то всегда оставался доволен вознаграждением, которое я предлагал ему. Он был честнейшим человеком на свете, не знавшим, что такое честолюбие и скупость. Теперь я хочу рассказать тебе про него кое-что, чего ты еще не знала». Мы оба являлись владельцами на равных началах золотоносной шахты Гуэлла Дип. Он возлагал большие надежды на нее, я никаких. Как бы то ни было, мы основали акционерное общество. Он остановился и усмехнулся, словно вспомнил что-то забавное. За акции стоимостью в один фунт две недели тому назад давали меньше шести пенсов. Но мой агент в бэлла сообщил мне, что в земле, принадлежащей нам, открыто жило. И если это открытие подтвердится, то ты будешь богатой женщиной помимо тех денег, которые ты получила от меня. Теперь все зависит от инженеров, исследующих почву, и только через две недели я буду знать результаты. «Мэй, ты милая девочка», — сказал он положив свою руку ей на плечо. «Я всегда любил тебя как родную дочь. Сознание, что ты будешь очень богатый, доставляет мне великую радость, потому что акции твоего отца — единственное имущество, которое ты получила от него в наследство. Только одного я не могу понять». Он подошел к письменному столу, открыл ящик и вынул из него письмо. Мой агент уверяет меня, что он уведомил меня о существовании этой жилы уже два года тому назад и всегда удивлялся, почему я не позволяю разработать ее. Однако я никак не могу вспомнить, чтобы он когда-нибудь писал о ней. «Теперь ты осведомлена», — сказал он, положив обратно письмо и захлопнув ящик. «Вы хотите, чтобы я выждала лучшей партии?» произнесла девушка. Он кивнул головой. «Я хочу, чтобы ты отложила свадьбу на две недели», — повторил он. Мэй легла спать с тревогой на сердце, не зная, на что решиться. Она не знала, верить ли ей истории, рассказанной Джоном Минютом. Быть может, он придумал ее, чтобы помешать Франку привести в исполнение свой план. Она вспомнила Франка и его просьбу которую он изложил ей с такой торжественностью, что она не могла сомневаться ни в его серьезности, ни в искренности. Если бы он доверился ей, но нет. К своему удивлению, она почувствовала, что не хотела его доверия. Она очень хотела быть полезной Франку, но романтическая сторона создавшегося положения ее нисколько не трогала. Скорее, сознание долгое. Та доля материнского чувства, присущего каждой женщине, толкала ее на самопожертвование. Но являлось ли это самопожертвованием с ее стороны? Она промочилась большую часть ночи над этим вопросом, переворачиваясь с бока на бок. Сон не шел, и незадолго перед рассветом она встала, накинула капот и подошла к окну. Дождь перестал, тучи рассеялись, Ей серебристые лучи рассвета показались на горизонте. Ей захотелось есть, и после минутного колебания она отворила дверь и спустилась по широкой лестнице в столовую. Чтобы попасть на кухню, ей надо было пройти мимо дядиной комнаты, дверь которой оказалась наполовину раскрытой. Решив, что дядя, вероятно, лег спать и забыл потушить огонь, она уже подняла руку, чтобы выключить свет, но вдруг услыхала голос Джаспера Каоля и быстро отскочила. «Я тщательно проверил все книги с Маккенсоном, и сомнения нет», — говорил он. «Вы думаете?» — спросил ее дядя. «Я уверен», — ответил Джаспер своим ровным, бесстрастным голосом. Подлог сделан Фрэнком. Он имел доступ к книгам, и к тому же он единственное лицо, видевшее Рекса Холланда, единственный служащий, имеющий возможность подделать записи. Девушка задрожала и пошатнулась. Казалось, она сейчас лишится чувств. Ища поддержки, она схватилась за дверь и ждала. «Я наполовину присоединяюсь к вашему мнению», — медленно произнес Джон Минют. «Но мне не хочется верить, что Фрэнк пошел по тому же пути, что его отец. Это ужасно». «Ужасно», — сказал Джаспер. Но это так. Мэй открыла дверь и остановилась на пороге. «Это ложь!» — гневно закричала она. «Низкая ложь, и вам это известно, Джаспер!» И, не прибавив больше ни слова, она вышла, захлопнув за собой дверь.